Перед поездкой в Горесветово Август заказал сразу две бутылки вина, не такого хорошего и дорогого, как то, что передала ему Агния Горесветова, но тоже весьма недурственного. А потому в усадьбу он явился уже мертвецки пьяным, из кареты не вышел, а, считай, вывалился. Вывалился бы наверняка, если бы не подбежавший Леонид. Парнишка на сей раз был одет по-простому, в штаны и рубаху, и вихры его в отсутствие бриолина вились мелким бесом, почти как у Августа в молодости. Леонид сразу же отвел Августа в его комнату. Видать, смекнул, что в таком состоянии его ни в коем разе нельзя показывать своей патронессе. И показывать ему усадьбу тоже было бессмысленно. Август был ему за это весьма благодарен. И накрытый в комнате стол он тоже оценил по достоинству. Графиня Горесветова не скупилась. Обед был роскошен и щедр. Вот только одному ему все эти яства ни за что не съесть. «Присоединяйся, Леонид!» Август кивнул на свободный стул. «Поедим, потолкуем!» Парнишка попятился. Во взгляде его появилось какое-то странное выражение. Этакая смесь отчаяния и желания. Август хоть и был пьян, но дураком себя не считал и в людях разбираться умел. «Садись!» — велел он. «Я настаиваю. А остальные не узнают». «Остальные — это Агния Горесветова, не иначе». Вот такая у нее забота о бедных сиротках. На людях одно, а на деле совсем другое. Парнишка, очевидно, недоедал. Оттого и худоба, и бледность. Обедали молча. Манером парнишка был обучен, вилкой и ножом управлялся ловко. Но было видно, что такая еда ему в диковинку. Оттого и жадное нетерпение, оттого и этот блеск в глазах. Но от предложенного бокала вина он отказался категорически. Август не стал настаивать. Кому, как не ему, знать, к чему приводит дружба с Дионисом. Сам он тоже вино лишь пригубил. Для встречи с графиней Горисветовой ум ему нужен был более-менее ясный, а для того не лишним было бы немного поспать. Что он и сделал, отослав Леонида и велев разбудить его ровно через два часа. Двух часов должно было хватить. Приказ Леонид исполнил в точности и, кажется, с превеликим удовольствием. Парнишке не терпелось показать Августу усадьбу, и приступить к работе. А вот его патронесса желание пообщаться с самим мастером Бергом так и не изъявила. Передала через Леонида заверения и прочую светскую чушь, извинялась за то, что предпочитает вести уединенный образ жизни, поэтому связь они будут держать через Леонида. Августа такой расклад весьма устраивал. Леонида, похоже, тоже. И последующая неделя, проведенная Августом в горе Светово, была едва ли не первой светлой неделей за долгие месяцы уныния и скорби. Помимо Леонида, общаться ему приходилось со старым глухонемым слугой до да пару раз с местной приютской ребятней. Ребятня была такая же худая, бледная и увлеченная, как и Леонид. Августу довелось понаблюдать за шахматной партией, состязаниями в фехтовании, музицированием и рисованием. Воспитанники Горисветовского приюта были разновозрастными, и все до единого необычайно талантливыми. Похоже, Агния Горесветова делала благое дело, собрав под одной крышей столько юных гениев. Вот только кормила она своих воспитанников скверно. Когда Август сказал об этом Леониду, тот залился краской не то злости, не то стыда, и с некоторым вызовом сообщил, что человеку для развития талантов надлежит быть голодным, что сытость порождает праздность. Август позволил себе с ним не согласиться, но спорить не стал и продолжал украдкой подкармливать его разносолами со своего стола. К делу они приступили на следующий день. По этому поводу Август даже решил не напиваться с самого утра. Задачку графиня Горесветова поставила перед ним заковыристую. Августу надлежало спроектировать башню. Да не простую, а в форме гигантской свечи. Леонид упрямо называл это сооружение светочем. Август не возражал. У него родился план — который он вознамерился воплотить в жизнь в ближайшее же время. Это был их с Леонидом секрет. Башню этот монструозный светоч проектировал Леонид. Да, Август его направлял и сверялся с каждым расчетом. Да, он давал дельные советы. Но идея была не его. Идея целиком и полностью принадлежала мальчишке. Это он рассчитал все до последнего камешка вкладки. И как-то так вышло, что, увлекшись новым проектом, Август и думать забыл про вино. Как-то все не до того было. Спал он теперь урывками по четыре-пять часов в сутки. А Леонид, кажется, и вовсе не спал, за что регулярно получал от Августа нагоняй. У них получился прекрасный тандем. Никогда-никогда у великого Августа Берга не было ученика, а теперь появился. Появился и сделал вдруг Августа, если не счастливым, то хотя бы спокойным. Вот такое чудо! Август вернулся к себе на остров, когда проект был уже полностью завершен и одобрен графиней Горисветовой. Своё одобрение она передала через Леонида вместе с Чеком на весьма щедрую сумму и пожеланием видеть господина Берга на стройке так часто, как это будет возможно. Август не возражал. В первый же день в Чернокаменске он обналичил Чек и во время своего следующего визита в усадьбу сунул внушительную пачку в руки растерявшемуся и смущенному Леониду. «Бери-бери», — сказал строго, — «имя мое, но работа твоя. Стало быть, и деньги твои». Подумалось вдруг, что можно было открыть на имя Леонида банковский счет, воспользоваться которым парнишка смог бы при достижении совершеннолетия. Ждать оставалось недолго, всего какой-то год. Но дело было сделано, и Август надеялся, что парень сумеет распорядиться полученной суммой с умом. Он и распорядился. Накупил сладости и мелюзге, новый кафтан глухонемому прислужнику Тихону и подарок самому Августу. Это был блокнот для записей, дорогой, обтянутый тесненной телячьей кожей, с плотными и хрусткими страницами. Как же давно Августу не дарили подарков, чтобы вот таких, от чистого сердца и от души. Это было такое приятное чувство, что Август пообещал и себе, и Леониду, что непременно использует блокнот по прямому назначению. станет вести дневник. Ничего особенного. Просто забава и тренировка мозгов, чтобы не ржавели и не скрипели от безделья. Здесь же можно будет делать кое-какие наброски, касающиеся их с Леонидом совместной работы. Вот такая двойная польза. Строительство башни, которую Леонид продолжал называть Светочем, а сам Август именовал по-простому Свечной, шло спора. Не было заминки ни в деньгах, ни в рабочих руках. Агнея Горесветова не скупилась. С Августом они по-прежнему виделись мельком, в лучшем случае обменивались вежливыми приветствиями, но чаще всего графиня избегала его общества. Эта странность Августа не расстраивала, а лишь слегка удивляла. Даже тех мгновений, что выпали на их общение, хватило, чтобы оценить поразительную какую-то нездешнюю красоту этой женщины. Будь Август помоложе, он бы сказал «опасную красоту». Но Август был не молод, и сердце его принадлежало одной единственной женщине, неизбежной встрече с которой он ждал с нетерпеливой радостью. И потому красоту Агнии он оценивал исключительно с художественной точки зрения. Пару раз ему даже хотелось и спросить разрешение нарисовать ее портрет. Желание это исчезло в тот самый момент, когда он увидел картину, написанную одним из воспитанников приюта. Это был не портрет Агнии. Это было ее почти ожившее отражение. Сходство было таким поразительным, что поневоле делалось страшно. А еще стыдно за свое желание потягаться с настоящим гением. Поэтому Август занялся другим, тем, что получалось у него лучше всего, пока еще даже лучше, чем у Леонида. Эту медную табличку он заказал у лучшего гравера Чернокаменска. На табличке с каллиграфическим изяществом было выведено имя и фамилия Леонида. а надпись под ней настаивала на том, что именно он, Леонид Ступин, является создателем свечной башни. Там же имелась и дата, чтобы ни у кого не оставалось сомнений. Табличку Август протянул Леониду, когда они стояли посреди уже почти полностью готовой башни. «Это тебе!» — сказал он с улыбкой. «Это твое!» Закончил уже без улыбки и обвел уходящие в небо стены удовлетворенным взглядом. «Я не могу, Мастерберг!» Парнишка прижимал табличку к сердцу, как самое дорогое, что у него было. Агнея Витольдовна дала четкие указания насчет авторства. Они оба это знали. Оба понимали, что графиню Горесвету волнует не только и не столько архитектура. С первого же дня ей было важно, чтобы свечную башню построил гений и мистик, тот самый загадочный Август Берг. И они не стали ее разочаровывать. Август мастер, Леонид подмастерья. Ты еще молод, мой мальчик. Август уже все решил и все продумал. Пока еще в чем-то даже неопытен. Но наступит день, когда твое имя прогремит на весь мир. Я верю в это всем сердцем. Когда-нибудь ты меня превзойдешь. Я уверен, что этот час наступит очень скоро. И тогда ты извлечешь на свет Божий эту табличку как доказательство своего авторства. Мне не поверят, — Леонид покачал головой. «Поверят мне!» Август усмехнулся, достал из кармана сюртука конверт, бережно разгладил углы и положил его в специально для этого спроектированную нишу. Растворы кирпичей лежали у его ног, даже не пришлось далеко ходить. Парнишка завороженно наблюдал, как он замуровывает конверт в стену башни. Пожалуй, это был единственный тайник, о существовании которого не знала Агния. Все остальные, а было их целых три, были сделаны по ее личному распоряжению собственноручно Августом и Леонидом, без привлечения рабочих. Августу было совершенно неинтересно, зачем они понадобились хозяйке Горисветова. Светова. С него хватало собственных тайн. Вот мое свидетельство, мальчик. Самому Августу Бергу они должны будут поверить. А ты просто дожди своего часа и возьми свое сразу, как только этот час наступит. Август ожидал всякого. Благодарности, радостного недоумения, смущения. Он не ожидал, что Леонид его обнимет. Вот так, молча, по-мужски. «Спасибо, мастер Берг!» — сказал он шепотом. «Вы не представляете, как много значит для меня ваше доверие!» Август представлял и уже немного страшился происходящего, потому что доверие неминуемо влекло за собой ответственность, а ему не хотелось больше ни за кого отвечать. Но парнишку он не оттолкнул. Молча погладил по вихрастой голове, вздохнул.